Глава 7. Вторая встреча с полковником Сергеевым, речь которого Соломин эмоционально оценил как «бред», состоялась в пансионате «Зеленые дали». Пансионат принадлежал главному управлению исполнения наказаний и располагался в 20 километрах от Москвы, на берегу небольшого красивого озерца. Гордеев, Соломин, Саргех и Вика прибыли туда, как обычные отдыхающие, на двое суток, с пятницы по воскресенье. Путевки им, естественно, обеспечил Сергеев. Корень, сыгравший роль пьяного водителя пикапа, подъехал к ним, как гость, совершенно преобразившись. он тоже был очень талантливым актером и даже Гордеев не сразу признал вальяжным чиновнике презиентельного вида бывшего капитана спецназа Гуин. На берегу озера стояли мангалы, беседки, в одной из которых и собрались члены группы Яковы для полнометражного отдыха с шашлыками и пивом. Сергеев подошел позже. В сумерках вместе с молодой девушкой по имени Алина, оказавшись его дочерью и, как выяснилось позже, координатором центрального трикстера, то есть офиса системы 3М. Соломин обратил внимание на еще одну компанию неподалеку, а также на подплывшую ближе весельную лодку с двумя парнями, и Сергеев его успокоил. Это наши. Начали жарить шашлыки. С виду их компания ничем не отличалась от таких же отдыхающих. Но если бы кто-нибудь мог подслушать разговоры мужчин, он бы принял их за сбежавших из психбольницы пациентов. Тем не менее, никто из присутствующих уже не сомневался в реальности структуры 3Н – а материалы наличия контроля над деятельностью цивилизации усвоенный гордеевым и его товарищами не оставлял места для сомнений системы змей и ящеров существовали в действительности и очень тонко управляли процессами структурирующими современный социум россию контролировали ящеры удачно воспользовавшиеся год назад группой Гордеева для своих целей они же пошли и Индию почти всю Центральную Азию и Китай половину Африки Змеи вели Европу обе Америки Австралию Полинезию и Южную Африку И обе системы не упускали момента, чтобы потеснить соперника, воспользоваться его ресурсами или сменить лидеров властных институтов, как это случалось чуть ли не каждый месяц в той или иной стране. «Ну хорошо, вы меня убедили», — сказал Соломин после двух часов шашлычного отдыха. «Нами управляют змеи, ящеры и всякое сопутствующее им шелупонь». «Что с того?» «Чего вы хотите от нас?» «Разве ты еще не понял?» Криво улыбнулся чиновник Корень. «Нас попросят кого-нибудь замочить». Не совсем остался спокойным Сергеев, в то время как его спутница смаковала коньяк. «Одним Мочиловым не обойтись. Мы предлагаем вам полноценное долговременное сотрудничество». Материалы, которые вы изучили, дают лишь общую картину проблемы. На самом же деле взаимодействие контролирующих землю систем и пересечение потоков их интересов намного сложнее и масштабнее. Как же они вас терпят? Хмыкнул Соломин. Неужели не догадывается о существовании 3N? Не догадывается. «Знают», — вмешалась в разговор Алина из-под наблюдавшая за каждым участником беседы, «их возможности много шире наших, и бывали случаи, когда наши руководители уничтожались вместе с Центрами управления 3Н». Причем не обязательно в результате каких-то спецопераций, добавил Сергеев. Достаточно было сориентировать спецслужбы определенных государств, чтобы нас начали искать как террористов или криминальных воротил. К примеру, распад СССР являл собой крупную диверсию змей. В результате чего они получили доступ к управлению более мелкими государствами: Украиной, Эстонией, Латвией, Литвой, Туркменистаном, а потом добрались до Югославии и Чехословакии. Однако все эти данные вместе с анализом ситуации вы получите, если, если согласимся с вами работать. Закончил Гордеев, чувствуя на себе взгляд двух женщин: и Вика, и Алина. Почему-то больше. Изучали его поведение, нежели реакцию остальных членов группы. Впрочем, вполне возможно, объяснялось это тем, что он был старшим в группе. Разумеется, согласился Сергеев. И все же вы не ответили на вопрос, впервые заговорил молчаливый лось. Мы имеем право отказаться? А вы оцените сами, усмехнулся Сергеев. Вы получили доступ к секретной информации и являетесь носителями чужих тайн, от которых зависит судьба цивилизации немного много ни мало. Но даже если мы отпустим вас, ящеры все равно будут вас преследовать до тех пор, пока не ликвидируют по одному, а возможности у них, повторюсь, хватает. «Сволочи!» — сказал корень. «Индифферентно, неизвестно, кого имею в виду!» «Вас было семеро», — тихо напомнила Алина. «Осталось четверо. Убиты также сотрудники управления, принимавшие участие в экипировке и компьютерном сопровождении операции с Виркисом». Бойцы Гордеева переглянулись. «Я бы подождал», — начал Соломин. «Как это выглядит?» – перебил его Гордеев. «Все мы смотрели американские блокбастеры, типа «Люди в черном», «Люди X». Сергей засмеялся и тут же перестал. «Простите». Алина улыбнулась. «Не поверите, эти фильмы оплачены и сняты по заказу зимеи, чтобы люди не верили ни в каких пришельцев. Так легче управлять массами, в то время как система контроля работает, и ее метастазы охватили практически весь наш мир». «Самая большая победа дьявола». «Что?» «Существует пословица. Самая большая победа дьявола кроется в том, что он сумел убедить людей, что его не существует». «В самую точку», кивнул Сергеев. «Хотя есть и другая пословица. Бог любит, когда все знают, что он есть, но не любит, когда его ищут». «Бог?» Сомнений поднял брови Соломин. Кто же из них взял на себя роль Бога? Змеи или ящера? Не цепляйтесь к словам. Все намного сложнее, чем вы себе представляете. По возможностям все контролеры почти боги. По этическим критериям дьяволы Но об этом мы еще поговорим, если не возражаете. Как они хотя бы выглядят? В вашем досье нет ни намека на внешний вид тех и других. Сергеев посмотрел на дочь. Алина заколебалась была, но поняла, что отказ удовлетворить просьбу присутствующих будет выглядеть странно. И достала изящный смартик с объемным дисплеем. Над окошечком смартфона встал зеленый лучик, развернулся в почти невидимый световой конус, внутри которого протаяло изображение. «Обыкновенная баба», — сказал Соломя недоверчиво. «Носитель», — сказала Алина. Фигурка женщины в конусе видеообъема изменилась, лицо ее стало плоским. Затем щеки провалились, нос вытянулся вперед, глаза превратились в узкие хели. «Мама моя!» – пробормотал Соломин. «Что это?» «Змея!» – спокойно сказал Сергеев. «Разумеется, все это камуфляж. Я имею в виду форму тела носителя. Контролеры не внедряются в живые объекты, как в кинофильмах ужасов. но их техника позволяет создавать идеальные кибернетические контейнеры для доставки эмиссаров на Землю, хотя делают они это крайне редко. А как выглядит ящер? Алина коснулась ногтем кнопочки на смартфоне. Женщина-змея в конусе экранчика исчезла. Вместо нее появился мужчина в строгом костюме. «Мужик!» – оглянулся на Гордеева Соломин. «Почему? Мужик?» «Ящеры крупнее по габаритам», – пояснил Сергеев. «Поэтому им легче маскироваться под села мужчин. Но и они используют нечто вроде роботов, оболочки которых имитируют тела людей. На прямые контакты идут неохотно, во избежание утечки информации». Кстати, змеи и ящеры имеют не два, а три пола, главным из которых, так сказать, рабочим является средний обезличенный гиерофродит. Фыркнул Соломин. Лицо мужчины в конусе видеоэкранчика искривилось, поплыло, приобрело очертания звериного черепа, чем-то действительно похожего на череп динозавра. Так он выглядит в натуре, тихо проговорила Алина. Одним движением выключила смартфон, поднялась. До свидания. Не раздумывайте долго. Звоните. Полковник и его дочь вышли из беседки, направились к берегу озера, сели в подплывшую лодку. Лодка быстро пересекла озеро. Следом за ними разбрелись и другие любители шашлыков. Отдыхавшие неподалеку, по-видимому, все они являлись сотрудниками 3 м Стало совсем тихо. Солнце село, похолодало. Над озером поплыли струйки тумана. По берегу озера зажглись фонари. Чиновник корень пригладил шевелюру, посмотрел на Гордеева. Я человек простой. Может, послать их нахрен? Пусть сами себе разбираетесь со всеми этими змеями и ящерами. Свяжешься с такими неприятностями, не берешься. — Неприятности приходят и уходят, — меланхолически заметил Сергех, — а их творцы остаются. — Ты что, лось? — удивился Соломин. — Хочешь податься в наемники? — А ты хочешь жить спокойно, зная, что нас дергает за ниточки всякой нечисть? — усмехнулся Сергех. — Ну, допустим, меня никто не дергает. Я запроговорила вдруг Вика. Все оглянулись на нее. Гордеев поднялся, тряхнул плечами, разминаясь, сбежал на дорожку. «Кто со мной купаться?» Четыре пары глаз уставились на него, настороженные, оценивающие. Хотя Вика, наверное, уже догадалась, какое решение он принял. «Я с вами, командир. Купальник есть? Можно и без купальника. Тоже верно». Вика сошла на траву и направилась вслед за Гордеевым. Оставшиеся в беседке мужчины обменялись взглядами. «Пожалуй, я тоже окунулся, — сказал Соломин, — и побежал к берегу, на ходу стаскивая с себя рубашку. Лось молча двинулся за ним с бутылкой минералки. Корень остался один, глядя на купающихся, прислушиваясь к их веселым голосам. Потом крякнул, плеснул в стакан из почти непочатой бутылки водки, выпил и тоже побрел к берегу, насвистывая какой-то мотивчик. Над ним с тихим жужжанием пролетело какое-то крупное насекомое. Корень поднял голову, погрозил в него пальцем. Не подсматривай. Впрочем, он бы не сильно удивился, узнав, что насекомое является летающей телекамерой. Нанотехнологи в настоящее время могли создавать и более миниатюрные аппараты.